Весь последний месяц после юбилея Нии Игорь старался не вспоминать о Елене. Она подготовила по его просьбе рукопись своего отца и больше не звонила. Но Игорь не торопился забирать свой компьютер, он почти забыл про него. Всё оборудование фирмы на время ремонта раскидали по квартирам. Этот ремонт, а также согласование в инспекциях Новые контракты отвлекли его внимание от личных дел. Игорь шагал из угла в угол своего нового кабинета, который пока казался чужим. Кипы деловых бумаг, папок были горой свалены на диване и столе. Игорь задумал новый масштабный проект по изданию учебной литературы, и без секретаря вся рутинная работа свалилась на него. поискать нового человека было нелегко. Быстро наступили ранние зимние сумерки. Охранник уже занял своё место у пульта внешнего наблюдения. Разбитое стекло окна давно заменили новым. Игорь посмотрел в темноту двора, но увидел лишь своё отражение. Как же он одинок. Мысли его вновь обратились к Лене. Хорошо, пусть бы она была рядом, просто как друг, сотрудница и единомышленник. Как уговорить её оставить деятельность агента и перейти работать в фирму Y? Игорь почти осязаемо ощутил присутствие Лены за стеной кабинета. Седя за компьютером, она редактирует очередную книгу. Он подходит к ней, становится за её спиной и мягко кладёт руку ей на плечо. «Фу, черт!» — остановил Игорь в своей фантазии. «Никакой лирики на рабочем месте в новом офисе он не допустит». «Но Лена не лирика, это нечто другое», — уговаривал себя Игорь. «Мне сейчас так нужен человек, который поддержал бы меня, с кем можно было бы посоветоваться». Игоре вспомнились супруги Кюри, известные... с совместными исследованиями в физике. Душевная близость не мешала их работе, напротив, помогала подняться на особую творческую высоту. Встречу с Леной больше откладывать нельзя, она может совершить непоправимую ошибку, уехать с Ефимом в Израиль, его долг остановить ее. По своему опыту Игорь знал, что от себя бежать невозможно. Его отъезд на север подтвердил это. Елена не современна. Она не желает обрести сомнительный статус любовницы. Но теперь он готов к решительному шагу, разрыву с Ольгой. Ему есть что обсудить с Еленой. Звоню прямо сейчас. Игорь с трудом отыскал телефонную трубку среди груды папок, сваленных на столе в беспорядке, и набрал нужный номер. К телефону подошла сама Лена. Это была удача. Лена, ты не могла бы подъехать сегодня ко мне в офис? Ещё только 6 часов вечера. Я здесь часов до 9 буду. А чего такая срочность, Игорь? Речь Елены была замедлена. Также без интонации она пояснила: "Я недавно с работы вернулась, весь день на ногах, восемь вызовов в разных концах города. Давай перенесём встречу на другой день. Ты хочешь предложить мне редактировать новую рукопись?" "И рукопись тоже, но не только. Ефим дома." Осторожно поинтересовался Игорь. Ефим уехал. Надолго? Думаю, навсегда. Игорь подскочил в кресле, радуясь удачному течению обстоятельств. Он сможет уточнить при встрече, что значит это навсегда. Вот как? Игорь задумался. А ты не возражаешь, если я к тебе на полчасика заскочу? Разговор важный, не для телефона. Надеюсь, дочка нам не помешает. Не помешает, почти шёпотом уронила Елена. Она уехала в Израиль вместе с отцом. Радость Игоря померкла. По голосу Елены он наконец понял, что она в глубоком отчаянии. Понимаю, Леночка. Так я еду. Ладно. Вишнёвый джип нахраписто как конь заржал своим мотором, и почувствовав уверенную руку хозяина, лихо взмыл с места. Вот так же на вишнёвой Яве, мотоцикле, купленном Игорю ещё отцом, он гонял когда-то по ночному городу, нарушая сон мирных обывателей. Потом после окончания института ночные гонки постепенно ушли из жизни Игоря. Работа инженером на телестудии, учёба в заочной аспирантуре не оставляли места буйному увлечению. Джип остановился перед красным глазом светофора. На улице зажглись фонари. В тусклых жёлтых огнях уличного освещения искрились слипшиеся снежинки. Светофор переключил сигнал, Игорь Виновь коснулся рычага переключения скоростей. Удобная ручка послушно замерла в его сжатой ладони, и это привычное прикосновение к знакомому предмету вдруг напомнило Игорю руки Елены. Ещё до того, как нелепый случай в командировке прервал их совместную работу, взаимное влечение пунктиром обозначилась в совместных исследованиях. В тот год в институте испытывалась новая электронная аппаратура. Однажды Игорь тестировал спектральный прибор. Особый датчик улавливал слабые сигналы от включённого в цепь генератора и рисовал на экране цветное пятно. Цвет пятна менялся в зависимости от частоты колебаний. В одном из опытов Игорь забыл включить генератор, но с удивлением обнаружил, что его пальцы, поднесённые к датчику, также вызывают слабое мерцание экрана. Получалось, что прибор реагирует на биополе. И это биополе отражалось на экране всеми цветами радуги, пока не остановилось на фиолетовом. Радость открытия захлеснуло Игоря. В тот часы биополе запылало ярким оранжевым пламенем. Игорь оглянулся, приглашая возможных зрителей разделить с ним радость. На другом конце стенда проводила измерения Елена, не обращая внимания на присутствие Игоря. Ёлка, можно тебя на минутку, смотри скорее. Игорь ткнул пальцем на дисплей. Яркое оранжевое пятно Постепенно светлело, пока не превратилось в невесомое голубое облако. Игорь передвинул второй стул и усадил Елену рядом. Объяснять сложно, но ты сейчас сама всё поймёшь. Дай руку. Елена с удивлением, но вполне спокойно протянула руку. Игорь осторожно, поддерживая её под локоть, подвёл Елену руку к датчику сигналов. Потом также осторожно отвёл собственную руку. Теперь прибор измерял лишь Ленина биополе. Потом Игорь вновь тестировал себя, потом двоих вместе. Прибор тонко реагировал на все перемещения. Цветные пятна то вступали в контраст, то сливались в гармонии, отражая глубинное согласие экспериментаторов. Ёлка. Кажется, мы с тобой входим в резонанс, довольно произнёс Игорь, наблюдая, как сердцевина, похожих на стрелковую мишень кругов, расширяясь от центра, постепенно превращается в сплошной оранжевый круг. Елена и Игорь, сомкнув ладони будто в дружеском рукопожатии, ощущали, как их действительно пронизывает единый тёплый нерв. Захваченные интересным экспериментом, исследователи не заметили, как в комнату вошёл Шурик, чья рабочая смена на стенде была следующей. Увидев Шурика, Лена не смутилась, а предложила и ему подставить руку перед прибором. Игра и исследование продолжалось несколько дней. Все сотрудники разглядывали цвета собственного биополя. И хотя эта игра могла бы вылиться в перспективную научную разработку, время таких исследований ещё не наступило. Биополе, экстрасенсы, парапсихология все эти понятия ещё находились под запретом официальной власти. А потому в тематический план лаборатории тема биополя не вписывалась. Однако никто не мог помешать Игорю и Елене обсуждать открытые ими явления в частном, так сказать, порядке. С дотошностью учёных и близких по духу людей, они выдвигали различные гипотезы и сами же отвергали их. Позднее, прочитав специальную литературу, Игорь понял, что никакого открытия они не сделали. Замеченный ими эффект был известен и описан в книге. Физики супруги Кирлиан давно открыли невидимое глазу свечение людей. Более того, светились, помещённые в электромагнитное поле не только живые существа, но и обычные предметы. Каждому объекту присуща своя аура, Вот почему некоторые считают, что у вещей есть душа. Сделанное открытие, подтвердившее, что у Елены и Игоря биополе одинакового цвета, ещё больше сблизило их тогда. Игорь вспомнил о недавнем тестировании на компьютере по цветовым предпочтениям. Эти результаты показали различия их натур, Их поведение на это внешняя сторона, внутренне же, в сути своей личности, их души имели одинаковую окраску, и факт этот подтверждала даже наука. Игорь выехал на набережную Невы и теперь мчался по ней, отдаваясь пьянящей скорости движения. Затем перемахнул через литейный мост и теперь уже даже мысленно не отклоняясь от цели, мчал к дому Елены. Мимо пролетали улицы, прохожие, машины послушно уступали дорогу джипу. Первый же регулировщик должен был, подняв жезл, наказать его за превышение скорости. Но водительское счастье сопутствовало Игорю. Наконец, джип резко упёрся копытами в снежный наст и выбросил хозяина из своего нутра. Секунду спустя Игорь стоял перед закрытой дверью подъезда, в котором жила Елена. Кодовый замок с переговорным устройством последняя преграда на его пути. Игорь с волнением набрал номер нужной квартиры, нажал кнопку домофона и, сдерживая дыхание, ждал ответа. Да, слушаю. Ровный голос Елены немного успокоил его. Лена, это я, открой. Дверь щёлкнула и отворилась. Игорь радостно просунулся в проём, машинальным движением руки, прикрывая за собой железный щит двери. Но коварная дверь, подстёгнутая сквозняком, захлопнулась прежде, чем он успел отдёрнуть руку. Тупая кромка железа резанула его вдоль подушечек пальцев. Немой крик замер в его раскрывшемся рту. Другой рукой он все же каким-то чудом высвободил зажатых пленников и, подняв, держа на весу почти бесчувственную и одновременно горящую руку, медленно побрел к лифту. Так, с поднятой рукой и слезами на глазах, Игорь остановился перед квартирой Лены, в ожидании, пока та откроет дверь. В квартире было жарко. Елена надела простенькое летнее платьице, белые ромашки по голубому полю. В студённый зимний вечер этот наряд казался особенно милым. Но Игорь ничего не видел сквозь застилающую глаза пелену. Зато его сведённое судорогой боли лицо и поднятые вверх На глазах синеющие пальцы были красноречивы. Вот какая незадача, Игорь с трудом выцедил слова, пытаясь придать им шутливый тон и тем самым как бы успокоить Елену, мол ничего серьёзного. Но больше он не смог вымолвить ни слова. Елена быстро расстегнула дублёнку Игоря, осторожно сняла с его плеч, стараясь не задеть пораненную руку. Быстро под холодную воду, скомандовала она, уже решительно придя в себя. Елена подвела Игоря к мойке на кухне, в которой горкой громоздились бело-коричневые завитки картофельной кожуры. Она так и не успела дочистить картошку до прихода Игоря. Но теперь было не до того. Лена отодвинула кожуру в угол мойки и включила кран. Игорь подставил пылающую ладонь под обжигающую холодную воду. Прозрачная неторопливая струя мягко обтекала распухшие пальцы и с легким журчанием исчезала в стоке, унося с собой боль. Анестезия холодом удивительно помогла. Игорь с наслаждением переживал состояние, когда почти не чувствуешь боли. А ведь мы не ценим этого счастья, промелькнула у него простая мысль отсутствие физической боли. Пока Игорь держал руку под холодной водой, Елена прошла в комнату и, открыв ящичек серванта, где хранилась аптечка, выложила на полированный обеденный стол вату, бинт, йод. Она и сама почувствовала холод, как будто ей на спину Лился ледяной водопад. Через 10 минут Елена выглянула в коридор и позвала Игоря в комнату. Всё, Игорёша, достаточно. Игорь убрал пальцы из-под воды, и вновь сильная боль начала ломать их. Вновь весь мир сузился до одного островка пылающей руки. Игорь, морщась, отошёл от раковины. Нельзя же в самом деле стоять тут бесконечно. В комнате Елена посадила Игоря на диван, кровоточащую половску, разрезавшую пальцы след железной двери, она осторожно смазала йодом. Затем умело наложила повязку, подобно уютной варежке. "Я теперь похож на того деда", пошутил Игорь, кивнув в сторону пластмассового Деда Мороза. в красных варежках, который стоял на полу под ёлкой и держал мешок с подарками. Правда, моя варежка белая, а подарков у меня нет. Но тут же вновь пульсирующая боль заставила Игоря замолчать. Лицо его опять искривило гримаса. Сейчас, Игорёк, я тебе анальгин дам. Елена налила в стакан воды из графина, достала таблетки. Пока Игорь глотал таблетки, она включила телевизор, настроив его на лёгкую передачу «Угадай мелодию». «Слушай и угадывай песни», — шутливо приказала Лена. «Это тебя немного отвлечёт от боли». Спустя некоторое время болезненная пульсация в руке прекратилась. Снова наступила таблетка. спасительное облегчение Игорь вспомнил наконец зачем он приехал к Елене для объяснения серьёзного разговора но сейчас у него не было сил для пространных речей чуть хрипловатом от волнения голосом он произнёс ёлка мы должны быть вместе Елена молчала На экране телевизора над чем-то громко хохотал зрительный зал. Игорь уловил отчуждение Елены и резко, забыв о больной руке, сжал кулаки. Но забинтованная ладонь тотчас напомнила о себе. Игорь издал тихий стон и откинулся на спинку дивана. Елена приглушила звук телевизора и нежно погладила руку Игоря чуть выше повязки. Успокойся, Егорёк. Волнение для больной руки вредно. Игорь придвинулся к Лене и здоровой рукой обнял её плечи. Елена не отодвинулась, но осталась сидеть прямо и гордо. Я помню твои слова, сказанные тогда в гостинице: всё или ничего, едва слышно произнёс Игорь. Я согласен с тобой. Я много думал о своей жизни. Пусть теперь у нас будет всё. Мы ещё молоды и почти свободны от обязательств. Я вырастил сына, могу дать всё необходимое Ольге для безбедной жизни. Да и ты, кажется, теперь свободна. Слишком свободной, Горёша. Я бы сказала, пусто. Без дочки я никто. И вдруг без всякого перехода добавила: "Без тебя я вдвойне никто". Елена повернулась к Игорю, посмотрела на него странным взглядом и чётким, осмысленным движением припечатала свои губы к его потрескавшимся губам. От неожиданности Игорь безвольно приоткрыл рот, впуская пылающую силу лениной страсти. Впервые в жизни инициатива в ласках шла не от него. Игорь отаропел. То ли яростный напор Елены, то ли принятые таблетки застопорили его реакцию. Спустя вечность Елена разомкнула их губы и чуть отодвинулась от Игоря. Понимаешь, Игорёша, я тоже много передумала с тех пор. Елена коснулась галстука Игоря. и начала неторопливо развязывать его узел формула всё или ничего неверна всё или ничего так не бывает надо благодарить судьбу за любую кроху счастья не требуя невозможного елена наконец развязала узел и высвободила шею игоря от стягивающей его удавки потом аккуратно повесила галстук на спинку стула А выбрав ничего, я потеряла жизнь. Прошло столько лет, выросла дочь. Но я не жила ни единого дня. Оказалось, что имели значение лишь те минуты, когда мы с тобой сидели вдвоём у анализатора, изучая свечение наших ладоней. Помнишь? Игорь удивился совпадению их мыслей. Час назад по дороге сюда он вспоминал именно те нехитрые опыты. Но какой смысл было вспоминать какие-то пустяки после того, как он сообщил Елене, неожиданное даже для самого себя решение оставить Ольгу? Теперь для меня не важно, будут ли оформлены наши отношения, вернешься ли ты к Ольге или уйдешь к другой женщине. Для меня не существует слова навсегда, реально лишь сейчас. Елена методично расстёгивала пуговицы на его рубашке. Игорь ослабил ремень своих брюк. Неужели Елена отказывается от жертвы, которую он готов принести ей? И можно будет оставить всё как есть, не причиняя боли жене? обристи Лену. Слова Елены не укладывались в сознании. Кажется, ёлка, мы обменялись взглядами на жизнь. Елена молча расстегнула последнюю пуговицу Игоревой рубашки. Он отвёл здоровой рукой спадающие на лицо пряди лениных волос и легко прикоснулся губами к её маленькому бледному ушку. Теперь он перехватил инициативу в ласках и почувствовал себя уверенней. Ой-ой-ой, вдруг протяжно выдохнула Елена и отстранилась от него. Игорь выпрямился и с удивлением посмотрел на Елену. Она опять отталкивает его. Но секунду спустя всё стало ясно. Подавшись вперёд, Елена испуганно смотрела на Пал. В сторону коридора из-под двери, отделяющей коридор от комнаты, широким потоком наползала вода. Она медленно, как ртуть, обходила и два заметные выступа паркета, образуя в комнате мелкое, но обширное озеро. Многочисленные ручейки вытекали из озера и убегали под сервант, диван, стол и далее в угол, где под письменным столом Прямо на полу стоял системный блок компьютера. Секундное оцепенение, охватившее обоих, наконец прошло. Лена вскочила с дивана и бросилась в коридор. Игорь, ступая с уконными тапками по разлившемуся озеру, бросился спасать компьютер. Забыв о больной руке, он поднял системный блок с пола и водрузил его на стол рядом с дисплеем. Затем поспешил на помощь Елене. Вода лилась из кухонной раковины, которая засорилась, попавшей в сток картофельной кожурой. Озеро в кухне было глубже, чем в комнате. Невысокий порожек, отделяющий кухню от коридора, подобно плотине удерживал здесь воду. Чёрт, это я. Я забыл завернуть кран. Всё проклятая рука, совсем мозги вышебло. Тапки Игоря промокли, вода холодила ступни. Елена схватила тряпку и стала собирать воду, ежеминутно отжимая её в ведро. Вода соглашалась освободить кухню, легко смываясь с гладкого линолеума, но свои позиции в комнате не сдавала. Она заполнила щели паркета, пролезла под плинтусы, маленькое озерцо затаилось под деревянным крестом, в котором крепилась елка. Под натиском воды упал на бок и отплыл в сторону Дед Мороз. Вода смочила опавшую хвою и понеслась дальше. Вода была сильнее, чем тряпка.